Танцпол был запружен народом. Гирлянды свисали с каждой колонны, но все они были черными и серебряными в цветовой гамме фестиваля «Ночи живых мертвецов». На балконе наяривал оркестр. Танцоры кружились, Гомон стоял несусветный. Официант с подносом напитков внезапно обнаружил, что остался официантом без подноса. Он посмотрел вокруг, а затем вниз на маленькую лесу под громадным белым париком. — Нет, не с кабанчиком, да притащи нам добавки, — ласково велела нянюшка. — А вы ее видите, ваше следячество? — Там столько народу. — Ну, Адюка, вы видите? — Откуда мне знать, на всех маски надеты. — Эй, а еда тут какая-то имеется? Многие из представителей женовской знати, кто был не слишком энергичен или чересчур проголодался, столпились у длинного буфета. Чувствительные тычки пары предприимчивых локтей мигом обращали их внимание на дружелюбное монотонное бормотание где-то на уровне груди. — Побереги спину, в сторонку, двигай! — нянюшка пробилась к столу и расчистила место для матушки-буревей. — Вот это угощение, да? — сказала она. — Заметь, куры у них тут совсем крохотные. Она схватила тарелку. — Это перепелки. — Тогда я возьму три. — Эй, слышь, приятель! — буфетчик уставился на нее. — Сольенья какие-нибудь есть? — Боюсь, что нет, мэм. Нянюшка оглядела длинный стол. Он просто ломился от яст, включая жареных лебедей и павлинов, которые вряд ли почувствовали себя лучше, когда их радужные хвосты вставили обратно после жарки. Там было больше всяких фруктов, вареных амаров, орехов, пирогов и бисквитов с кремом, чем могло бы пригрезиться отшельнику после продолжительного поста. — Ладно, а острая приправа есть? — Нет, мам. А томатный соус? — Нет, мам. И они еще называют себя раем для гурмана, — пробурчала нянюшка. Едва оркестр грянул очередной танец. Она толкнула в бок долговязого типа, накладывавшего себе омаров. — Годное местечко, а? — Очень милая. — Маску, у тебя что надо? — Благодарю. Нянюшку развернул рука матушки, взявшая подругу за плечо. — Смотри, вон Маград. — Где, где? — Да вон же сидит у цветочных горшков. — А, да, в Лонгшезе, — сказал нянюшка. — Это знаешь ли диван по-чужеземски, — прибавила она. — Что это она делает? — Очаровывает мужчин, я полагаю. — Что? — Маград? — Ага, ты в самом деле здорово поднаторела в гипнозе, подруга. Маград взглянула на Виконта да йо-йо. Поверх трепещущего веера. — Ах, сэр, — сказала она, — можете принести мне еще тарелку перепелиных яиц, если уж вам это действительно так нужно. — Быстрее выстрела, милая леди! — и старикашка метнулся в сторону буфета. Маграта кинула взором свою империю обожателей и томно протянула руку к капитану Деверу из дворцовой стражи. Тот вытянулся по стойке смирно. — Дорогой капитан, — сказала она. Вы можете рассчитывать на удовольствие станцевать со мной следующий танец. «Ведет себя как бесстыдница, сказала матушка с негодованием. Нянюшка одарила ее странным взглядом. И вовсе нет. Да и вообще, чуточка бесстыдства еще никому не навредила. По крайней мере, кажется, среди этих кавалеров дюка нету. Э, -э, -э что ты делаете? Эти слова ее предназначались лысому коротышке пытавшемуся тайком установить перед ними маленький мольберт. Э — -э, Леди, не могли бы вы несколько минут посидеть спокойно? — застенчиво попросил он. — Для ксилографии. — Ксила чего? — переспросила матушка-буревей. — знаете ли вы, — сказал коротышка, вытаскивая крошечный пирочинный ножик, что всем нравится видеть свои изображения на плакатах после таких балов, как этот. Леди такая-то наслаждается анекдотом лорда Этыкова и тому подобное. Мачку Бревея открыла был рот, чтобы ответить, но нянюшка мягко положила ей руку на предплечье. Она слегка расслабилась и задумалась над более подходящим ответом. — Я знаю анекдот про бутерброд с аллигатором. Отважилась она и стряхнула с себя нянюшкину руку. Заходит парень в харчевню и говорит, «У вас продаются бутерброды с аллигатором». А другой ему отвечает «да». Тогда тот первый говорит, «Тогда дайте мне бутерброд с аллигатором, да поживее». Матушка одарила лысого коротышку победным взглядом. «Ну и?» — сказал гравер, быстро-быстро работая резцом. «Что было дальше?» Нянюшка немедленно утащила матушку прочь, ища, чем бы ее отвлечь. Некоторые совершенно не понимают соль славной шутки, сказала матушка. Когда оркестр урезал очередной танец, нянюшка порылась в кармане и обнаружила бальную карточку, принадлежавшую хозяйке платья, которая в это время мирно почивала в отдаленной комнате. Это. Она перевернула карточку, удивленно шевеля губами. Кадриль, сэр Роджер Каверли. — Мадам? — матушка Буревей обернулась. Кряжистый вояка с пышными усищами склонился перед ней. Выглядел он так, словно в свое время насладился немалым количеством анекдотов. — Да. — Вы обещали мне этот танец, миляди? — Нет, не обещала. Похоже, вояка растерялся. — Но, уверяю вас, леди Дафера, ваша карточка... — Я полковник Майонез. Матушка посмотрела на полковника с глубочайшим недоверием, а затем прочитала карточку, пришпиленную к ее вееру. — О, ты хоть знаешь, как танцевать-то? — прошептала нянюшка. — Разумеется. — Никогда не видела, чтобы ты танцевала. Матушка Буревей как раз собирался отказать полковнику как можно вежливее. Но после этих слов нянюшки она с вызовом повела плечами. — Ведьма может делать все, что ей вздумается, гитаяк. — Идемте, господин полковник. Нянюшка проследила, как пара растворилась в толпе танцующих. — Алле, леди лисичка, — послышался голос у нее за спиной. Она обернулась. — Никого. — Вниз, гляньте. Нянюшка глянула. Очень маленькое тело, затянутое в мундир капитана дворцовой стражи, напудренный парик и льстивая улыбка, учащаяся ей навстречу. «Меня зовут Казанунда», — сказал он. «Я славлюсь как величайший в мире любовник. Что скажешь?» Нянюшка глядела его сверху донизу, или, точнее, снизу донизу, и констатировала. «Ты гном. Размер не имеет значения». Нянюшка прикинула, на каком она свете. Одна ее товарка, известная как натура застенчивая и склонная к уединению, в данный момент вела себя как та царица, как ее там по которая вечно заигрывала с мужчинами и принимала молочные ванны. Другая вообще вела себя очень странно и отплясывала кадриль с мужчиной, хотя не отличила бы левую ногу от правой. Нянюшка почувствовала, что она просто обязана побыть собой хотя бы недолго. — Может, ты еще и танцевать умеешь? — спросила она устало. — О, да. Как насчет свидания? — Как ты думаешь, сколько мне лет? — Казанунда задумался. — Тогда ладно, а развлечься? Нянюшка вздохнула и протянула ему руку. — Пошли. Леди Волентия Дафера, спотыкаясь, брела по коридору. Жалкая тощая фигурка в затейливом корсете и панталонах до щиколоток. Она не слишком хорошо помнила, что с ней произошло. Сперва была та страшная старуха, затем это чувство абсолютного блаженства, и вот она сидит на ковре без платья. Леди Валентия посетила немало балов и слыхала о том, что порой дамам случается проснуться в незнакомой комнате без платья. Но обычно это бывает более поздним вечером. И дамы, по крайней мере, имеют некоторые представления о том, почему они там оказались. Она медленно двинулась вперед, держась за стеночку. Кто-то должен получить за это нагоняй. Непременно должен. Из-за угла показался какой-то тип. Он лениво подбрасывал в воздух индюшиную ногу одной рукой и тут же ловил ее другой. — Послушайте, — сказала леди Валентия, — не будете ли вы столь любезны, чтобы... Она взглянула на затянутую в черную кожу фигуру с повязкой на глазу и корсарской ухмылкой. О, послушайте!